Витамины. Органические вещества, поступающие с пищей в микроколичествах и необходимые для нормального обмена веществ и жизнедеятельности. В организме витамины не образуются, Витамины оказывают влияние на рост, развитие, обмен веществ организма, способствуют повышению сопротивляемости организма к различным заболеваниям. Источником витаминов являются растения-животные. При отсутствии в пище необходимых витаминов нарушается обмен веществ и возникают заболевания, авитаминозы. Известно, что для нормальной жизнедеятельности организма Необходимо около 20 различных витаминов. Рассмотрим некоторые из них. Витамин А. Ретинол. Участвует в обмене жиров, формировании костного скелета. Стимулирует процессы роста. Источник. Рыбий жир, икра, абрикосы, морковь молоко. При недостатке замедляется рост молодого организма. Нарушение ороговения кожи, нарушение зрения, куриная слепота. Витамин D участвует в обмене кальция и фосфора. Влияет на рост костей и зубов. Он может образовываться в организме под действием ультрафиолетовых лучей. Содержится в рыбьем жире, печени трески, камбалы, молоке, яичном желтке. При недостатке развитие у детей рахита, нарушение роста и окостенение костей. Витамин С. Аскорбиновая кислота. Участвует в обменных процессах, укреплении сосудов, повышении сопротивляемости организма к заболеваниям. Его много в плодах шиповника, черной смородине, моркови, цитрусовых, молоке. При недостатке подверженность инфекциям, повышенная утомляемость, боль в суставах, цинга. Витамин в 1 Тиамин. Регулирует углеводный обмен веществ. Участвует в тканевом дыхании и передаче возбуждения по нервной системе. Содержится в дрожжах, оболочках семян ржи, риса, гречневой, овсяной крупе, картофеле. При недостатке Исхудание, нарушение координации движений, паралич конечностей, атрофия мышц. Витамин В12. Необходим для продуцирования эритроцитов и тромбоцитов. Содержится в сырой печени, молоке, рыбе. Его недостаток приводит к развитию малокровия.